И это их несоответствие чудовищному монолиту, которому они принадлежали еще полчаса назад, было порой странным и ранящим. Стендали, вблизи, мне многие жители города были симпатичны, и феномен, называвшийся фашист, в тех условиях, в общем, не обнаруживался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 Может, стоило бы вспомнить, как в свое время, слоняясь по Вене в поисках работы, он попал на стройку и, попытавшись там ораторствовать перед рабочими, едва уцелел, так как не подвергшиеся воздействию магнетизма рабочие пожелали было скинуть его с лесов. Все же несомненно, что он — оратор-демагог,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 Раттенхубер озаглавил «Гитлер, каким я его знал». А знал он его в разную пору и в разных ипостасях. С 1920 года в Мюнхене Раттенхубер служил в полиции и осуществлял слежку за Гитлером, начинавшим здесь свою политическую деятельность. Потом, когда путь не удался и Гитлер был водворен, В Ландсбергскую тюрьму Раттенхубер охранял арестанта. Но наступил 1933 год. Захват власти нацистами. Геймлер, знавший Раттенхубера еще по офицерским курсам в 1918 году и оценивший его многолетний опыт полицейской службы, вызвал его к себе, назначил своим адъютантом, а вслед за тем продвинул на блестящий пост начальника личной охраны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 Через несколько минут должен был в отель приехать Гитлер, чтобы в большом зале, как он это обычно делал, выпить послеобеденный чай. Почему эта служебная встреча должна была состояться за чайным столом, я не получил объяснений. Возможно, фюрер хотел этим показать, что он устанавливает со мной не официальные, а доверительные отношения. Тогда в Мюнхене всё было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 По окончании ее Гитлера выпустили на свободу, причем начальник тюрьмы дал ему очень похвальную письменную аттестацию. Mein Kampf стала программой национал-социализма, а впоследствии Библией, которую должна была иметь каждая немецкая семья.